Глава вторая. Выброшен волнами. Рядом с Ворф-Террас не было верфи или каких-нибудь намеков, что она когда-то была. Примечание. Терраса — вид жилой блокированной застройки в Великобритании XIX века, когда однотипные малоэтажные здания стоят вплотную к друг другу вдоль улицы Ворф-Верфь. Примечание переводчика. Аутентичный георгианский фасад, как встарь, тянулся на пол улицы, но вот дома за ним уже давно нарезали на ульи из комнат с низкими потолками. Шоу снял комнату с мебелью в доме 17 на самой верхушке. Почти все место в ней занимали одноместная кровать и худосочный шкаф. Пахло комиссионкой. Он думал, что в лучшие времена здесь был коридор или какая-нибудь лестничная площадка рядом с более просторной комнатой. Из окна виднелось между зданиями Темза, над которой по утрам поперек приливной волны висели завесы дождя. За домом был садик, заросший пыльной будлеей. Дом 17 отстояло от реки слишком далеко, чтобы до него доносило туман, и все-таки в нем всегда было как-то сыровато. Здесь все казались съемщиками, большинство такими же зависшими по жизни, как и шоу. Они заезжали и через неделю съезжали. У костяка постоянных жильцов шел первый этап карьеры в Хаммерсмите или Фулхеме. Может, здесь они проживут дольше других, но в конечном счете такие места не определяют их образ жизни. Когда придет время, эти люди переберутся не дальше, а выше – комнаты получше, собственные коттеджи, в провинцию. А пока что они сами перенимали запах дома и накладывали поверх него свой букет ароматов мыла, дезодоранта и чего-то еще, что Шоу не мог назвать иначе, как запахом успеха. Мужчины носили безукоризненные костюмы Пол Смит и рубашки Тед Бейкер из Ковенд Гардена. Женщины были сплошь менеджерами среднего звена в Маркс и Спенсер. «Работа на износ», — говорили они, — «зато там ни о чем не приходится волноваться». В шесть утра они отправлялись на ежедневную семикилометровую прогулку в Ричмонд-парке. Все с идеальной походкой, пилатесовым равновесием, худые, как керамический нож, в термобелье из бамбука и компрессионных колготках. По выходным — бассейн и велосипед. Местные женщины в особенности являли для шоу парадокс, С одной стороны, его для них как будто не существовало. С другой, его ретро-рубашки для боулинга, подростковые джинсы и поношенные скейтерские кроссовки, очевидно, раздражали. Когда Шоу натыкался на них по вечерам на лестнице, стоящих по две-три, его готовую улыбку не замечали, а разговор продолжался только когда он уходил. Он другого и не ожидал. Шоу с самого начала заметил, что в комнате по соседству творится что-то неладное. В первый день пение во все горло, которое у него смутно ассоциировалось с радио-4. Потом стук, отдавшийся даже в его половицах, и голос, отчетливо сказавший «проклятье», после чего последовала не менее громкая тишина. Затем снова пение, или, может быть, всхлипы, Шоу улыбнулся и продолжил разбирать багаж. Он уже успел привыкнуть к бумажным стенам и к тому, что из-за них слышно. Много времени распаковка не заняла. Он привык и к этому. Из дискредитированной жизни в период до его кризиса, какой бы она ни была, Шоу спас пару помятых картонных коробок с неопределенным содержимым. Остальное — только одежда, да и та, даже если складывать кое-как, не заполняла восьмилитровую брезентовую сумку целиком. Футболки со слоганами из мира IT и застиранное нижнее белье Мудзи прослаивались всякими важными бумажками, налоговыми формами, чеками, уведомлениями об увольнении от того или иного кадрового отдела. Еще он нашел дорожные часы, смартфон второго поколения, у которого батарея не держала заряд, и два-три нечитанных романа из современной классики, в том числе «Воришку Мартина». Достав и реабилитировав, что получилось, Шоу отправился знакомиться с соседями. Без ответа. Хотя, когда он постучал, померещилось, будто дверь дернулась, словно жилец сперва потянул ее на себя, а потом передумал. На лестничной площадке стоял холод, через решочное оконце просачивался слабый речной свет. Слышалось, как на Морт-Лейк-Роуд нарастает шум вечернего движения. Шоу приложил ухо к двери. «Эй!» — позвал он. Заметил, что вдоль всего плинтуса в штукатурке идут вмятины царапины, будто давным-давно каким-то скучным днем кто-то обходил площадку и методично пинал стены. Устав от одной мысли об эмоциональной отдаче, которую наверняка потребовало такое предприятие, Шоу ретировался к себе и там представил, как в сумрачной соседней комнате на краю кровати сгорбился силуэт в рубашке и трусах. Кто-то вроде него самого, размышляющий, открывать дверь или нет. Неделю-две так все и продолжалось. Он снова стучался, приклеивал к двери офисным пластилином записку «Привет, я недавно переехал в соседнюю комнату». и взял в привычку поджидать у своей двери, пока на площадке не послышится движение, и тогда резко открывать. После такой засады удавалось заметить только уходящую спину. Но вообще движение на лестнице было, особенно по ночам. Повышенные голоса. В два ночи кто-то ронял на площадке что-то тяжелое, а внизу в это время кто-то не отпускал звонок или неразборчиво кричал с улицы. Соседнее окно с долгим кряхтеньем поднималось в раме, покоробленной за многие годы речным туманом. На следующий день Шоу мог заметить на площадке фигуру, спешившую к общей ванной, которую затем занимали дольше, чем может понадобиться нормальному человеку. Внутри потом всегда стоял запашок. Все это казалось удивительно старомодным. Поведением из 50-х или 60-х годов прошлого века, когда строгая, хотя и отживающая свою общественная мораль вынуждала съемщика в однушек по всему Лондону от Эктона до тафнел Парка жить будто в каком-то тайном сне, хотя сейчас такая жизнь считалась совершенно нормальной. На юго-западе Лондона шоу было удобно. Здесь уже проживала его мать, в доме для больных старческой деменции на другом конце Туикенема, по шоссе А-316. В свой первый приход после переезда Шоу застал ее в общей комнате на первом этаже, стоящую с таким видом, будто она только что от кого-то отвернулась. Высокая угловатая женщина в кашемировом комбинезоне и шерстяной юбке цвета вереска, слегка сутулившаяся, уставившаяся в окно на пустой сад. Она повторяла. «Дни пролетают так быстро. Просто дни пролетают так быстро». А плечи у нее как будто свело от чего-то среднего между страхом и гневом. Шоу уговорил ее подняться к ней в комнату, и там сидел и держал за руку, пока она не успокоилась. Впрочем, даже тогда мать не обращала на него внимания, только встала посреди комнаты и прошептала. «Сейчас на улице хорошо». Пойду займусь садом. — Да ты присядь сперва, — пытался убедить ее шоу. — Не дури, — закричала мать. — Не хочу я садиться. Я займусь садом, но сперва найду сапоги. — Иди сюда и сядь, а я попрошу принести нам чай. Она отвернулась от него всем телом и пожала плечами. — В молодости я бы в жизни такое не надела, — рассеянно произнесла она. — В это я верю. ответил шоу нам не принесут чай нечего и ждать чай в такой час давай все равно попробуем посмотрим вдруг получится ох где же мои туфли спросила она себя голосом четырехлетний с отвращением взяла свою юбку за подол где мои красивые туфли как оказалось нет ничего проще чая вот видишь сказал шоу нет ничего проще Люди только рады услужить, когда им хочется». Чай пили молча. Часто ее было трудно разговаривать, всегда трудно понять, на какую тему с ней разговаривать. Ему казалось, она ждет, что он начнет вспоминать с ней прошлое. Но только начнешь, как она горько смеялась и смотрела в стену. «Тот раз, когда меня пропоносило по дороге домой из школы. Помнишь? Как же ты ругалась!» Те слова, которые ему бы сказать «хотелось», в итоге так и не шли. Их отсутствие только больше наполняло комнату гневом. Шоу казалось, он должен рассказывать ей новости, но в итоге не понимал, что за новости-то, на какую тему. К примеру, связь с роднёй Шоу не поддерживал, как подозревал он и она. Семья для них обоих была темой деликатной. Пересказывать новости страны казалось неуместным. В итоге он всегда возвращался к своим собственным. Все равно она по большей части не слушает, знал он. «Новое жилье», — начал он, — «мне там нравится». «Моя мать была настоящей христианкой», — сказала она внезапно. «Но с нами никогда, с нами никогда», — стоило матери завладеть его вниманием, как она аккуратно поставила чашку и отвернулась к окну. «Скоро пойдет снег». Шоу тоже поставил чашку. У чая был металлический привкус, словно он разъедал ложку. Так май же, — напомнил Шоу. Люблю снег. В нашей молодости снежинки падали в море, большие как пенни. А потом не совсем своим голосом. Я очень быстро разлюбила родителей. Они меня унижали, когда мне еще и пяти не исполнилось. Я была милой, смирной девочкой, но нервной. Все время нервничала. Любила пляж, любила рыбалку, любила рано вставать и поздно ложиться. Она пренебрежительно усмехнулась. Слишком волновалась в одиночестве, слишком волновалась в компании. Лучше всего мне было с кем-нибудь наедине. Я боялась отца и очень боялась деда. Дед подарил мне свою старую удочку для морской рыбалки, но рыбачить мне больше нравилось с дядей. Ее лицо преобразила широкая улыбка. «Снег на море!» «Лето же», — сказал он, — «снега не будет!» Она смотрела в окно и тихо улыбалась. Шоу попробовала еще разок. «Мне нравится в новом жилье», — сказал он. «Но там грязновато». Он уже начал избегать ванную. Она была без окон, с виду больше, чем позволяли размеры лестничной площадки. и освещалась сороковатной энергосберегающей лампочкой, заполнявшей помещение ровным желтовато-бурым сумраком. Посреди протертого линолеума в шахматную клетку стояла старомодная чугунная ванна со сколотой эмалью, затвердевшим у кранов известковым налетом и несмываемой отметкой уровня воды какого-то химического вида. Была там и отдельная душевая кабинка, Включишь кипяток, и слива тянет плесенью. Когда я зашел в туалет в первый раз, мне показалось, я что-то увидел в унитазе. Решил, что ноги мои там не будет, пока лично все не вычищу. Он и ванну пытался вымыть, перед тем, как постирать в ней нижнее белье в вечер пятницы, когда дом вроде бы опустел. Приливная линия так не поддалась, медь содержащее скользкое запечатлевшее какое то таинственное плаводье тебе сколько лет спросила мать пора бы уже вырасти шоу пожал плечами не валяй дурака предупредила она не жди пока начнется жизнь я вот вечно ждала когда она начнется мне все подряд казалось удачным началом а потом оказалось что это и есть жизнь «Это у всех так», — сказал Шоу. «Правда? Все так живут, значит?» Какое-то время оба молчали. Она смотрела на что-то в саду, Шоу смотрел на нее. «Все, что должно было случиться в двадцать лет», — продолжила она, — «у меня растянулось на всю жизнь. Мне семьдесят пять, а я только-только накопила достаточно, чтобы, наконец, начать». Потом она села, набрала в рот чай, наклонилась над столом и, глядя шоу прямо в глаза, как младенец выпустила чай струйкой на скатерть. «Что мне теперь осталось?» — спросила она. «Вот ответь». Он ненавидел ее моменты просветления, но они всегда были ненадолго. Когда он поднялся, чтобы уйти, она уже опять смотрела в окно. Дождалась, пока он прикроет дверь, и тогда сказала удивленным голосом «Джон! Джон, не уходи!» Но только он вернулся, как снова завела свое «Дни пролетают так быстро», пока он не пожал плечами и не закрыл за собой. «Я не Джон, мам», — сказал он, — не угадала. Согласно политике дома престарелых, персонал обращался к своим подопечным по имени, но его мать всегда называли Миссис Шоу. Он нашел у себя в комнате телефонную розетку и оплатил связь. Через несколько дней телефон зазвонил и Голос в трубке спросил. «Это Крис?» «Крис здесь не живет», — ответил Шоу. «Его нет? Криса?» «Видимо, вы ошиблись номером». Голос назвал номер, но Шоу разобрал его только наполовину. «Крис здесь не живет», — повторил он. «Вы по поводу телефона?» Без ответа. «Думаю, вы ошиблись». Когда клал трубку, расслышал, как голос сказал «Видимо, я ошибся номером». И тут же начал переживать, что, ослышавшись не узнав кого-то знакомого, пропустил свой первый звонок на новом месте. Снова снял трубку и набрал 1471 на случай, если получится узнать номер, с которого звонили. Перебрал вещи в поисках записной книжки, которая, как он думал, у него есть, но это оказался дневник десятилетней давности с записью от 1 января. Будь общительней.